Шоссе Ферней, Женева, Швейцария. На вокзале он отыскал туалет, где смог привести себя в порядок и осмотреть импланты и оставшееся у него имущество. Он вытащил документы из кармана какой-то сонной женщины, возвращавшейся с ночной смены, и воспользовался ее проездным билетом, чтобы добраться до Дворца наций. Бен обнаружил на площади у южных ворот большое скопление людей. Они толпились у подножия сломанного стула, 12-метровой скульптуры, изображавшей деревянный стул. с отломанной ножкой символ протеста против использования противопехотных мин и кассетных бомб толпа была разделена на две группы и каждая размахивала плакатами и транспарантами на английском и французском языках первая состояла из сторонников технологии модификации они толпились у скульптуры используя ее как символ необходимости контролировать и совершенствовать человеческое тело вторая более многочисленная группа состояла из противник ратовавших за регулирование распространения кибернетических устройств на их плакатах красовались надписи хватит изображать бога защитим человечество и другие знакомые лозунги повсюду саксону бросались в глаза символы движения тагарта фронта человечества в воздухе чувствовалось напряжение и команды журналистов из н.н. пик и bbc сновали между двумя группами а швейцарская полиция старалась держать на виду, хотя пока не предпринимала никаких действий. В мире все чаще происходили столкновения на почве разногласий по поводу модификации человека. Саксон видел репортажи о воинственных демонстрациях в Вашингтоне, Токио и Момбасе, которые в мгновение ока перерастали в ожесточенные драки. Он натянул куртку на руку, чтобы скрыть металлическую кисть. Ему не хотелось, чтобы кто-нибудь из демонстрантов принял его за сторонника или противника и принял разглядывать толпу. Бен размышлял, в какой степени это и другие акции протеста во всем мире были инспирированы иллюминатами, чтобы манипулировать СМИ и общественным мнением. Столько крови пролито ради чего-то настолько абстрактного. Сначала при мысли об этом ему стало тошно. Затем Саксон подумал, что, наверное, все это действительно лишь начало. Сколько великих катаклизмов в истории начиналось с подобных незначительных И сколько из них иллюминатам удалось обратить в свою пользу. В утреннем небе, держась на небольшой высоте, парил беспилотный аэростат. Нижняя часть его была утыкана камерами. На двух экранах демонстрировалась передача канала Пик. Ночные мировые новости. Саксон, подняв голову, увидел элегантную фигуру Элизы Кассан. Ведущая Пик была одной из самых известных женщин планеты. Миллионы людей считали ее голосом мирового. истины. Сейчас даже сама мысль об этом показалась солдату детской и наивной. Из динамиков донесся ее голос. Пресс-секретарь швейцарской кантональной полиции сообщил ночным новостям о том, что катастрофа небольшого самолета в международном аэропорту Женевы, приведшая к гибели несколько человек, произошла вследствие трагической случайности и никак не связана с сегодняшним важным совещанием Комитета ООН по научным вопросам. За спиной касан, Мелькали пожарные машины Занимавшиеся тушением ангара В совещании, во время которого Предстоит принять решение Оппозиции ООН по отношению к технологиям Модификации, участвуют известные фигуры Например, противник Искусственного усовершенствования Человеческого тела Уильям Таггард Упоминание этого имени Вызвало волну оваций И свистков с обеих сторон И шум толпы заглушил дикторшу Саксон проследил взглядом За аэростатом. в аэростатом даже ни слова не упоминалось о происшествии с фургоном взрывчатки. Он вспомнил фразу Намира «К рассвету все безобразия, которые вы натворили, будут снабжены пристойными объяснениями и забыты». Саксон нахмурился, сунул руки глубоко в карманы куртки. Пригнув голову, он принялся пробираться через скопление свистевших и вопивших демонстрантов, которые осыпали противников оскорблениями, топчась на противоположных тротуарах закрытой авеню Делапе. Дальше находился парк ариана обширная территория, в обычные дни открытая для публики, но сейчас окруженная кордоном и кишащая патрулями швейцарской полиции и служб безопасности, и отрядами частных охранников, принадлежавших делегатам. Саксон заметил группу рядовых Беллтауэра в легких бронежилетах и шлемах с золотыми щитками из полироида Они были вооружены автоматами, стреляющими дротиками – вещества. ружьями для ведения боевых действий в условиях города. Этого было более чем достаточно, чтобы продырявить любого, кто попытается пройти сквозь кордон. В центре парка пряталась его цель – Дворец наций. Совещание, ради которого сюда прилетел Таггард, должно было состояться там, в здании ассамблеи. Саксон начал думать, как убийца, роль которого предназначал ему на мир. Искать способ доступа, слабые места. Когда Таггард окажется внутри, он станет неуязвим. Этого человека можно было убить только на ступенях здания и больше нигде. Саксон, прищурившись, обдумывал ситуацию со всех сторон. Во время службы в САС ему неоднократно приходилось выполнять подобные задания. Но то была служба королю и отечеству. И он делал это ради прекращения конфликтов, а не разжигания их. Здесь и сейчас он являлся просто инструментом, орудием в руках прячущихся в тени людей, цели которых, находились за гранью его понимания. Внезапно в мозгу прозвучал грубый голос. «Продолжай идти! Мимо трамвайной остановки! Четвертый фонарь!» Бен пересек площадь, оказался на узкой улице. Когда он приблизился к фонарному столбу, рядом затормозил черный внедорожник. Стекло со стороны водительского сидения опустилось, и Саксон шагнул к машине. «Вытащи руки так, чтобы я их видел!» произнес голос. В окне появилось лицо хардости, со злорад ухмылкой глаза за темными линзами очков прищурились ну что пробормотал он значит это правда ты действительно оказался слишком глуп чтобы подохнуть мать твою саксон повиновался вытащил руки из карманов и опустил вдоль тела он не стал тратить время на пустую болтовню ничего не выйдет я не могу туда проникнуть а тем более подобраться к тагарту он стоял неподвижно пристально осматривая человека машину пытаясь отыскать к какую-нибудь зацепку, которая подсказала бы, где на мир. Внимание его привлек какой-то предмет на приборной панели. Он походил на пропуск, наподобие дисков с чипами, которыми пользовались солдаты Болтаура. Хардести пошевелился, и Саксон переключился на него. В руке снайпер держал револьвер Даймондбэк, нацеленный Саксону в грудь. «Ты даже представить себе не можешь, как мне хочется нажать на крючок!» – заговорил Хардести, не обращая внимания на его словах. «Всадить в тебя пулю, чтобы куски твоих легких разлетелись по этой поганой площади!» Он холодно ухмыльнулся. «Ты чуть не сорвал нам операцию. Я с самого первого дня почуял в тебе неладное, англичанин. Надо было тебя шлепнуть в Квинсленде вместе с твоими людишками!» Саксона охватила холодная ярость. «Тогда сделай это, если смелости хватит. Давай стреляй! А можешь остаться мальчиком на побегушках у Намира и делать, как он сказал». «Я не буду стоять тут с тобой весь день». На бесконечно долгое мгновение Саксону показалось, что Хардести действительно выстрелит. Желание сделать это явственно проступило на лице наемника, но он лишь фыркнул и опустил револьвер. «Ты прав, времени у тебя нет, поэтому слушай в оба ухо повторять я не буду». Он взял с соседнего сиденья небольшой пакет и швырнул Саксону. «Там пуленепробиваемая куртка, иди по этой улице, пока не окажешься у следующих рот. Бригада рабочих кладет рядом асфальт. Там ты сможешь перелезть через ограду и проникнуть внутрь. Копы подвое патрулируют парк. Так что смотри, не попадись прежде, чем доберешься до объекта. Чего ты хочешь? Чтобы я подошел к Тагарту и свернул ему шею? Хардости мерзко усмехнулся. Открыл барабан револьвера и высыпал все шесть патронов на ладонь. Затем сунул оружие Саксону, который быстро спрятал его, чтобы никто не успел заметить. Держи! Произнес снайпер, взяв большим и указательным пальцами один патрон. «Говорят, ты хорошо стреляешь, так что тебе этого будет более чем достаточно». Он бросил патрон и Саксон подхватил его. «Что с Келса?» Я даже не знаю, жива она или нет. Верно, мразь, ты этого не знаешь, прорычал снайпер. Поэтому иди, будь послушным мальчиком и делай, как тебе сказано. И может быть, эта сучка останется жить. Он наклонился, понизил голос и оскалился. Знаешь, чего лично я хочу? Я надеюсь, что ты попытаешься выкинуть какой-нибудь фокус. Я хочу, чтобы ты отказался, Саксон. Мне просто необходимо вышибить тебе мозги. Хардости сплюнул на асфальт. ты Говоришь как солдат, но ты ничтожество, англичанин. Знаю я таких, как ты. Благородные воины, рыцари, Все ради добра и справедливости. Но вы понятия не имеете, как все происходит в реальном мире. Слабак ты. Саксон встретился с ним взглядом, увидел за тёмными линзами мёртвые глаза. За этими глазами не было ничего, ничего, кроме бездушной машины, которую приводила в действие злоба. Ты прав, признался он. «Если быть сильным, значит превратиться в тупого урода вроде тебя, тогда уж лучше я останусь слабаком». Хардестер рассмеялся. «Удачи тебе в этом!» Бросил он, и джип, взрывев мотором, укатился прочь.